Глава 14. Медиум. Истинный медиум. Повторил Клейн про себя, но ничего при этом не сказал. Он последовал за дреном и выскочил из кареты наружу. Вел жил в поместье, окружённом садом. К воротам из железных прутьев вела дорога, достаточно широкая, чтобы по ней могли проехать четыре кареты. А через каждые 50 метров на обочинах стояли фонари. Газовые лампы отличались от уличного освещения привычного клейно по прошлой жизни. Высота мачт не превышала роста взрослого человека. Это было сделано специально для удобства поджига. Волоски чёрного металла охватывали стекло плафона и делали фонарь произведением искусства. Огонь в лампе танцевал танец холода и тепла, смешивал свет и тени. Сойдя с тускло освещённой дороги, колейны Данск, вось полуоткрытые железные ворота вошли в резиденцию Велша. Прямо за воротами скрывалась дорога, достаточно широкая, чтобы разъехались две кареты. Она была вымощена камнем и вела прямо к двухэтажному бунгало. Слева располагался сад, а справа газон. Едва ощутимый цветочный аромат сочетаясь с ночной свежестью создавал приятную атмосферу. Как только Клейн вошёл на территорию поместья, он почувствовал, что что-то не так. Он начал нервно оглядываться вокруг. Кляйн чувствовал, как за ним из сада, теней в траве, с крыши дома и из-за качелей и любого слабоосвещённого угла наблюдает множество глаз. Вокруг никого не было, но Кляйн ощущал себя, как будто оказался на оживлённой улице. Странное чувство. Необычность происходящего заставила холодок пробежать по спине. Что-то не так. Кляйн не мог сказать доно об этом, дан спокойно шёл сбоку. Не волнуйся. Учитывая то, что Дэн ночной ястреб, Кален решил потерпеть ещё ещё не чужого взгляда, но так и не смог никого увидеть. Он робко ступил на крыльцо бунгало. Если это продолжится, у меня будет паническая атака. Как только Дэн постучал в дверь, Кален быстро оглянулся. Цветы качались на ветру, а вокруг не было ни единой души. "Входите, джентльмены", из дома раздался неземной голос. Дэн повернул ручку Я толкнул дверь. Дейли, у тебя есть что-нибудь? Свечи в гостиной были погашены. Вокруг мраморного кофейного столика стоял кожаный диван и два кресла. На кофейном столике ярким голубым пламенем горела единственная свеча, а она создавала в гостиной и столовой кухне дрожащую предательскую дымку. Посередине дивана сидела женщина, на ней был чёрный плащ с капюшоном. Её веки подкрашены голубым, а щёки красным. На запястье женщины был серебряный браслет с небольшой подвеской. С первого взгляда у Клейна возникло необъяснимое чувство, она была одета как настоящий медиум. Она прямо воплощение всех стереотипов. Да или медиум со сверхъестественной красотой быстро взглянула на Клейна своими мерцающими изумрудными глазами. Затем она посмотрела на Дэна Смита и сказала: "Духи, бывшие здесь во время инцидента, включая Вэлши и Найю, пропали. А мелкие ничего не знают. Душа, духовный медиум. Так все те, кто шпионил за нами минуту назад, были духами, и их было так много. Клейн снял шляпу и приложил её к груди, затем поздоровался. Добрый вечер, мадам. Дэн Смит вздохнул. Значит, всё не просто. Дайли, это Клейн Моретти. Пожалуйста, проверь, может, с его помощью ты что-то узнаешь. Дайли посмотрела на Клейна, Затем указала на кресло. Присядьте, пожалуйста. Спасибо. Кленкевнул подошёл к креслу и присел. Он был очень напряжён. Жизнь или смерть. Всё будет гладко или меня раскроют. Посмотрю. Чувство беспомощности, когда от тебя ничего не зависит. Остаётся надеяться только на моё отличие. Очень неприятное чувство. Горько подумал Клейн. Вслед за этим Дейли села на двухместный диван напротив Клейна и достала из сумки две стеклянные бутылочки размером с большой палец. Её изумрудные глаза улыбнулись Клейну, и она сказала: "Помогите мне вывить невраг. Я не могу вытяги грубую яростно. Будет больно и останутся серьёзные раны. Поэтому я подарю вам запах, немного нежности и достаточно смазки, чтобы вы расслабились и получили удовольствие. Это не похоже на сеанс спиритизма. Совсем не похоже." Клен был озамелён и поражён. Дэн, занявший кресло напротив, слегка улыбнулся. Не удивляйтесь. Мы отличаемся от товарищей из Царки Повелителя Бурь. Здесь дамы вполне могут подразнить мужчин, и вы должны понимать это, как никто другой. Ведь ваша мать была последовательницей богини Вечной Ночи, а вы с братом учились в воскресной школе. Понимаю, но не ожидал, что она будет такой. Клен, не зная, как описать, махнул рукой. Он не смог подобрать подходящее слово и чуть не ляпнул опытный водитель. Примечание переводчика: опытный водитель китайский мем, обозначающий эксперта в постингке похабных картинок на форуме. Уголки губ Дана поднялись вверх. Будьте уверены, Дейли редко так делает. Она просто хотела успокоить и помочь расслабиться. На самом деле она любит трупы больше, чем живых. Не делай из меня извращёнку. С улыбкой вмешалась Дейли. Она открыла одну из бутылочек и капнула на несколько капель на ярко-синее пламя свечи. Ночная ваниль, сонный цветок ромашка все они подверглись перегонке, а их экстракт превращён в ароматическую эссенцию. Я называю её Аманта, что в переводе с гермеса означает спокойствие. Аромат действительно просто потрясающий. Во время разговора пламя дрогнуло несколько раз, капли эссенции испарились, и комнату наполнил запах. Успокаивающий и чарующий аромат достиг наз Дрей Клейна. Он больше не чувствовал напряжения и быстро расслабился. Ему казалось, он смотрит в окно посреди ночи. А здесь глаз духа. Для его приготовления используют кору и листья драконик Сантареи, а также тополя. Их сушат 7 дней, затем кипятят три раза, вымачивают в лангийском вине. И, конечно, говорят заклинание. Во время описания соста вода или капнула интерной жидкостью на голубое пламя свечи. Клен ощутил запах вина, у него был какой-то неземной оттенок. Он увидел, как задрожало пламя свечи, а тени на веках Дэйли приобрели странный блеск, в глазах задвоилась. Это прекрасная подспорье для медиума. А в сочетании с цветочной эссенцией, которая достаточно очаровательна, Клен слышал, как голос Дэйли окружает его со всех сторон. А задача наглевшись вокруг Клеен заметил, как все вещи дрожат и теряют очертания, как будто их слой за слоем покрывает туман. Дрожало даже его собственное тело, оно теряло очертания и всплывало в воздух. Красное становилось краснее, голубое голубее, а чёрное ещё чернее. Цвета перемешивались, как на холсте импрессиониста, они казались размытыми и смутными. Зазвучал перекрывающий друг друга шёпот, как будто разом заговорило множество людей. Похоже на ритуал изменения удачи, но без того безумия, когда кажется, что голова вот-вот взорвётся, Калеен думал и наблюдал. Внезапно его привлекла пара сияющих изумрудных глаз. Он увидел Дейли в чёрном плаще на диване, со сосредоточенно глядящую на его переносьцу. Она мягко улыбнулась. "Позволь мне представиться. Я духовный медиум Дейли. Это я всё ещё могу думать ясно и рационально?" Преона какого время ритуала из меня неудач и встреч. Колен быстро обдумала ситуацию и притворилась оглушённым. Привет. Ментальные проекции людей очень сложны, и в них и множество секретов. Погляди на море перед тобой. Мы можем наблюдать за островами на его поверхности, но под ней скрывается намного больше. На самом деле, кроме островов, есть целое море и безграничное небо, символизирующие духовный мир. Твой дух вне тела. Тебе, видимо, не только острова на поверхности моря, но и то, что скрыто под ней. Ты знаешь всё море. Всё, что существует, оставляет свой отпечаток. Если воспоминания на поверхности островов уничтожены, под морской гладью должны остаться следы. Да и левая основа и снова местные ветра и тени меняли свою форму, как будто ментальное море Клейна было полностью открыто, как будто ждало своего исследователя. Клейн спокойно наблюдал, Волны время от времени накатывали на море. Наконец он заговорил. Нет, я не могу. Я всё забыл. Он продемонстрировал, что ему больно. Дейли снова попыталась влезть на него, но ей не удалось смутить его разум. Хорошо. Давайте закончим и вернёмся обратно. Возвращайся. Возвращайся. Среди неземного шума фигура Дейли пропала, ветра и тени также начали исчезать. И запах спокойствия, и тонкий аромат вина снова заполнили ноздри. Цвета стали нормальными, а чувство расплывчатости исчезло. Тело Клейна задрожало и вспомнило о земном притяжении. Он открыл глаза и снова увидел голубое пламя свечи. Дэн Смит всё так же комфортабельно устроился в кресле, а Дейли по-прежнему была в своём чёрном плащ с капюшоном. Почему ты использовала теорию, которая принадлежит этой кучке злых безумцев, психологическим алхимикам? Дэнс слегка нахмурился и уставился на Дели. Дели взяла свои бутылочки и спокойно заговорила. "Думаю, они в чём-то правы. По крайней мере, их теория согласуется с моими наблюдениями". Не дожидаясь, пока Дэнс снова заговорит, она взмахнула руками. Было сложно, совершенно не осталось льдов. Услышав эти слова, Калейн испустил долгий вздох облегчения. "Что случилось? Что сейчас было?" Кажется, я уснул. Я прошёл проверку. К счастью, я уже испытывал что-то подобное во время ритуала изменения удачи. Похоже, что так. Дэнплервался и повернулся к Дейли. Ты проверяла тела Вэлшинае? Тропы могут рассказать больше, чем ты думаешь. К несчастью, Вэлшинае действительно совершили самоубийство. Или, скорее, сила действовавшая на них просто ужасна. Не осталось никаких следов. Дейли встала и потянулась к свече. Я хочу отдохнуть. В Нью-Йорке свет внезапно погас, и дом наполнила красноватая дымка. Поздравляю, можете идти домой, но помните, вы никому не можете ничего рассказать, ни семье, ни друзьям. Пожалуйста, позаботьтесь об этом. Дэн вывел Клейна из дома. Клейн с любопытством спросил: «А "Разве меня не нужно проверить на проклятие или метки злых духов?" Дэлли ничего не говорил, означат их нет. Кратко объяснил Дэн. Я могу быть уверен, что больше не попаду в неприятности. Не волнуйтесь, Дэн слегка улыбнулся. По статистике 80% выживших больше не сталкиваются ни с чем подобным. Эта статистика основана на моих впечатлениях. 20% невезучих, коли они не посмел бы так рисковать. Можете стоять к нам как вольнонаёмный. В этом случае, если появятся какие-либо признаки, мы сразу заметим, предложил Дэн, идя к карете. Или можете стать улучшенным. Нас не так много. Вы же не думаете, что мы будем смотреть за вами днём и ночью, и даже когда вы в постели с женщиной. А можно? Калеен сразу усомнился в этом заявлении. Конечно, он не ждал особо многого, в конце концов, как вообще может такое быть, что к ночным ястребам так легко попасть, не говоря уже о том, чтобы стать потусторонним. Это же стиль потусторонних. Да настановился и повернул голову, чтобы посмотреть на него. Дело не в том, что вы не можете. Просто есть условие, что его слова шокировали Клейна. Клейн тупо уставился на карету, прежде чем сказать: "Это правда? Кого вы пытаетесь обмануть? Когда это стало так легко получить силу постороннего?" Дэн засмеялся, но его глаза были скрыты в мраке. "Вы мне не верите, да? На самом деле, когда становишься ночным ястребом, многое теряешь, например, свободу." Даже если мы не станем говорить об этом сейчас, есть ещё и другая проблема. Во-первых, вы не являетесь ни частью духовенства, ни приверженцем веры. Вам не дадут право выбирать то, что вы хотите, или выбрать самый безопасный путь. Во-вторых, да, ну, взялся за ручку и запрыгнул в карету. Среди тех дел, с которыми мы, уполномоченные каратели механизм коллективного разума и другие судебные организации разбираемся, Ежегодные четверти из них составляют случаи, когда потовсторонние теряют контроль. Четверть теряют контроль. Кален был шламлён. В этот момент Дан повернулся. Взгляд его сераглос был глубоким, и он без тени улыбки продолжил. И среди этой четверти случаев в большей части из них наши товарищи по команде.